Глава 15 Теперь я жила в страхе, не зная, что король сделает с приютом и монастырём, и что мне будет, когда архиепископ и настоятельница узнают, что именно я всех выдала. А король сначала, прямо после нашего с ним разговора, послал своего гонца в монастырь с приказанием немедленно выдать всех воспитанников приюта, включая Рика и Лию. И параллельно он послал людей, чтобы схватить архиепископа Бартоломео Касталану и судить по обвинению в измене. Но тот укрылся в соборе Пресвятой Богоматери, а ночью сбежал в неизвестном направлении. Скорее всего, он укрылся в одном из отдаленных монастырей. Королевского гонца в монастыре не приняли, а вот это уже стало прямым вызовом со стороны церкви по отношению к самому Карлосу II. Он не на шутку рассердился и решил взять монастырь в осаду. Для этого он не только снарядил туда войско, но и усилил его своими людьми с магическими способностями. В том числе и мне пришлось участвовать в том походе на стороне короля. Я хорошо знала все ходы и выходы в монастыре, знала всех воспитанников и монахинь и могла очень пригодиться. В монастыре очень испугались вооруженных людей, которые могли ворваться и все разгромить, а то и убить монахинь. Поэтому они быстро сдались, даже не пытаясь применить магию своих воспитанников. Идти напрямую против короля было себе дороже. Условия сдачи были такие. Монастырь выдает настоятельницу всех людей с магическим даром, даже младенцев, а взамен войско никого и ничто не трогает. Настоятельнице пришлось покориться, и она стала мысленно готовиться к смерти. К сожалению, я никак не смогла предупредить Маура, и он попал к королю вместе с остальными воспитанниками приюта. Многие дети радовались, что уходят из монастыря, другие боялись неизвестности. Поэтому моя помощь была весьма кстати. Я встретила всех детей, сказала, что им ничего плохого не грозит, просто приют переедет на новое место, и вместо монахинь будут воспитательницы. Обняла своих любимых Лию и Маура, успокоила всех, кто плакал, и начала готовить к долгой поездке. Со всем малышей мы разместили в повозках, вместе со мной и с самыми старшими детьми, которые должны были за ними приглядывать. Закупили провизию на дорогу на местном рынке, запасли сеном для мягкости. И вот вся процессия вместе с военными отбыла в столицу королю. Пока мы ехали, я рассказывала Лии, почему случился весь этот цирбор, и предупредила, что, скорее всего, все старшие дети попадут на прием к королю, и что врать ему ни в коем случае нельзя. У меня сердце болело за Маура. Что же с ним будет? Узнает ли его кто-то при дворе? И что он расскажет королю о себе? Судьба настоятельницы меня заботила гораздо меньше. Но я не желала ей смерти, хотя она едва не уморила меня. На следующий день мы были в столице. Карлос II распорядился заранее, чтобы во дворце были подготовлены покои для детей. К ним были представлены горничные, лакеи и фрейлины. Все придворные стояли на ушах. Шуткали, пятьдесят детей, и у каждого есть свой магический дар. На нас на всех смотрели, как на нечто диковинное — Хотя магия не была в королевстве совсем уж из ряда вон выходящим явлением. А еще все глазели на настоятельницу и гадали, какая судьба ее ждет. Сестра Серафина была очень бледна, но спокойна. Она понимала, что теперь все проиграно, и пути назад у нее нет. На прием к королю ее призвали в тот же вечер. Аудиенция длилась долго. Видимо, настоятельница обстоятельно рассказывала о заговоре и, возможно, пыталась часть своей вины спихнуть на архиепископа. Потом ее снова отвели в местную тюрьму. Детей король принял на следующий день. Он призвал только старших детей, которые раскрыли свой дар, и я присутствовала при этом разговоре. Дольше всего он общался с Лией и сказал ей, что отныне она будет служить при дворе наравне с Оттавио. Лия и рассказала ему про тамаза прислужники архиепископа, который мог читать мысли того человека, которого касался. К сожалению, тамаза тоже нигде не могли найти, и, скорее всего, он скрылся вместе с архиепископом Бартоломео Касталану. Король очень живо заинтересовался даром подростка, и у него созрела еще больше решимости перевернуть все церкви и монастыри вверх дном, но найти архиепископа. Наконец, дошла очередь до Маура. Он стоял ни жив, ни мертв и был готов к самому худшему исходу событий. «Здравствуйте, ваше величество!» Достаточно твердо сказал он, несмотря ни на что. «Назови себя и свой дар, мальчик!» — потребовал король. «Меня зовут Маура Бруни, ваше величество. Я могу превращаться в дракона». «Погоди-ка, тут что-то знакомое. Ты служил моему отцу?» «Да, ваше величество». «Так это ты убил его?» — вскричал король в сильном волнении. «Да, ваше величество». Маура не глядел на короля, он не смел поднять глаз. Король распорядился немедленно заключить его под надёжную стражу и припроводить в тюрьму. Но он не учёл, что Маура легко может сбежать, а дракона даже усиленная охрана ничего не сможет сделать. Так и случилось. По дороге он превратился в дракона, разметал стражников и улетел прочь из города. Король был очень зол на себя, на свой промах. Теперь неизвестно, попадется ли в его руки этот убийца его отца. А я радовалась, что Маура спасся и молилась про себя за его безопасность. Вот так закончился прием детей у Карлса II. Все они вернулись в свои покои, в ожидании дальнейших распоряжений. Я и Лия спали в одной комнате. Мне не спалось. Слишком много переживаний было в тот день. Лея размышляла вслух, что теперь будет с церковью и найдет ли король архиепископа. Я же думала, а что со всеми нами дальше будет? Сможет ли Карлос II управиться с такой мощной, но неорганизованной силой, которой были одаренные и дети?